Глава вторая. Закрытая территория игровой зоны Техномир. Всесторонне защищенные переговоры. Всесторонне защищенное место располагалось в техноцентре закрытой территории Техномир. На четвертом нижнем уровне и вел к нему отдельный лифт. Без гарантии Санек бы сюда точно не сунулся и уж тем более не привел бы с собой Алёну. Небольшой кабинетик, переливающийся огоньками ящик. Трогаешь сенсор, получаешь напиток по выбору. Хочешь кофе, хочешь тоник, хочешь афродизиак. Последний снежной улыбочкой Алёне предложила Ева. Нет, мне это ни к чему. С такой же ласковой улыбочкой отказалась Алёна. У нас с Милым и так всё шоколадно. Правда, Санечка? Нет слов. Санёк уселся на диванчик, потянув за собой Алёнку. Та прислонилась к плечикам, закинула ножку на ножку. Чёрная ткань комбеза в облипку. Липучка ворота расстёгнута ровно настолько, чтобы открыть ложбинку между грудей. Ну и отсутствие бюзгальтера продемонстрировать. Очень ротично. Есть предложение. Не стал тянуть поржень. Вкусная, как твоя девочка. Это типа комплимент? Уточнила Алена. Ага, ему. И будь уверена, Хоба, мне он не откажет. Трудно сказать, что сверкало ярче: металлические пластинки на гладком черепе техна или его улыбка. Зубы у него что ли светятся? А ты не охренел часом о свидомилу, Салена? Нифига ты дерзкий! С чего бы ему с тобой играть, Сань? Пошли его и пойдем отсюда. Хороший заход. Прикинуться агрессивной дурочкой. Хотя поршень вряд ли поведется. Я хоба не дерзкий, я продуманный. Фарит отпил из маханькового стаканчика. И заметь, я не с тобой говорю, а с Александром, за которым имеется должок и весомый. Но я с него не спрашиваю, а сам предлагаю. И еще заметь. Я второй уровень, и он тоже. А когда жарчики конектят, мясо только шкварчит. Без обид Хоба. Эргис с неба не падают. Бывают, что и падают, буркнул Алена. И не слабо так падают. Вот тут да ты права, Хоба. Техан улыбнулся еще шире. Может, ты знаешь больше, так продолжай. Черный юроптер на его запястье встопорчил красный гребешок. Что-то он забеспокоился, отметил Санек, и четко на последнюю реплику. С чего бы? Алена не ответила. Фарид, побуревшь ее глазками, расслабился. Санек однако сделал закладку об бергах, которые падают с неба. Так на всякий случай. Ладно, излагай. Санек положил руку на крепкую Аленью на плечо. Вдруг и впрямь не откажусь от твоего лакомого. «Не откажешься!» Точно светятся у него зубы. «За краем большого разлома», — почти нараспев, произнес Техн, «у самого подножия кровавых гор есть богатое местечко. Там пустыня, — перебила Алена, — рентгены, жара и ноль биомассы. И скальный гематит, от которого шизеет вся неэкранированная техника». «И опять правда», — согласился Фарид. «Но не совсем». Потому что биомасса там появится. Сразу, как только мы туда придем, а то зачем придем Хоба? Покруче биомассы и даже эргов. Эрг денежно-энергетический эквивалент техномира, а не десять в минус седьмой джоуля. А попроще, вмешался Санёк. Название у этого богатого местечка имеется. А как же? Фарид опрозднил ещё один стаканчик, и глаза его засияли. «Донцы дьявола». Санек поглядел на Алену. Нет, ей название ничего не говорило. А уж Саньку тем более. И что же там такого ценного, скептически поинтересовалась Алена. Для меня, например. Для тебя не знаю. Но свой второй уровень я взял именно там, сообщил Фарид Поршень. И уровень, и призвание. «Стрингер», — хмыкнула Алена, — Нашел, чем хвастать. Если хочешь знать, это не призвание. Это диагноз. Диагноз у меня вот тут. Лысый постучал по контактной пластине на виске. А стрингер — это почетных оба. Значит, я умею пройтись по струне. А другие нет. Вот и я о том же, — проворчала Алена. Ты-то пройдешь, а он? А он вообще химера. На девушку Форид не глядел, только на Санька. Никуда он с тобой не пойдет, заявила Алена и тут же скосила глаз на Санька. Не перебралали? Нет, в самый раз, отличный повод. Фарид, нам бы с Алленой вдвоем потолковать. Санёк приобнял девушку. Легко. Техан поднялся, кивнул своим на выход. Троица направилась к лифту. Кнопочку вон ту нажмешь, когда закончите. Уходя, показал Фарид. Кошка, посмотри мне в глаза, громко потребовал Санёк, поднимаясь. Что ты видишь? Ах, выдохнула Алёна, вскакивая и прижалась к Саньку, очень страстно, даже ножкой обвела. Нас пишут, шипнула она. Наверняка, еле слышно произнёс Санёк в аккуратное ушко и добавил, отстранившись: В глаза мне смотри. Алёна затрепетала ресницами, глядя на него снизу вверх. С тех пор, как они познакомились, Санек подрос сантиметров на пять. Впрочем, он еще помнил свое тринадцатое лето, когда за три месяца вымахал чуть ли не на десять сантиметров. Алёнушка, выслушай меня очень внимательно. Санек слегка отодвинул девушку и присек попытку повторного сближения. Ты не моя мама, и даже мама уже давно не говорит мне, что надо делать. По правде говоря, давно это чуть больше года. Но для Санька, словом, насыщенный выдался год. Ты поняла? Поняла? Изобразила жалостливое выражение и пролепетала: Санечка, не ходи с ними, пожалуйста, не ходи с этим Стрингером, он тебя подставит. Алёнушка, пожалуйста, не считай меня идиотом. В тон ей ласково произнес Санек. Фориз поклялся Игрой, что не причинит мне вреда, и тебе тоже. Игрой, понимаешь? Договор свят. Значит, ты ему веришь? Ладно, но я с тобой. Санёк прижал девушку к себе и погладил по макушке. Ты такая красивая, Алёнушка. На этот раз отстранилась она. Что ты имеешь в виду? Что с собой я тебя не возьму, даже если Фарид будет очень просить. Это почему же? В миг ощутительно, Алёна. Ты же сказал, что он поклялся игрой. Она с обоих. А потому что это Техномир. А Техномир — твое слабое место. Ты ведь его боишься? Конечно, боюсь. Алена снова прильнула к его груди. Но я хоба, не забыл? Для Техномира ты мясо, — ласково проговорил Санек. Сладкое, нежное мясцо. Поршень, возможно, и не причинит тебе вреда, но ты меня защитишь. Не уверен. Там я никто. Понятно, я не сунусь в игру, не пройдя учебки. Но техны не фехты. Там свои правила. Тебя я не возьму. Я не хочу. Да и игра тоже не хочет. Откуда ты знаешь?» Санек постучал пальцем по запястью. Маленький черный сфинкс энергично мотнул головенкой. Шерсть на его загривке вздыбилась и опала. «Делай, как знаешь», — буркнула Алена, убирая руки с плеч Санька, — И старательно изображая обиду. Вот и молодец, Санёк нажал кнопку. Излагай свою тему, сказал он Фариду, когда техны вновь заняли свои места. А я уже всё сказал, отозвался Лысый. Мы пойдём в дом цыдьявола и провернём одну штуку, но не сразу. Не хочу, чтобы тебя химера схорчили на полпути, поэтому сначала тебя надо немного прожарить. Не возражаешь? Плата за учебку с тебя, практика в игре с нас, пара-тройка рейдов, одна или две дуэли и такой как ты станет покруче любого расшаренного хоба. Тогда мы отправимся. Договор Архимира. Поршень протянул руку, но Санек медлил. Остались вопросы? Удивился Техм, спрашивает, отвечу. Зачем вам именно я? Не понимает? Поршень обернулся к Еве. Или делает вид. — Не понимает, — кивнула Ева. — Проясни ему. — Ты — химера. Поршень продемонстрировал светящиеся зубы. — Где химера, там удача. — А в донце дьявола даже мне, Стрингеру, стрёмно. — Непоняток там больше, чем у тебя единичек. — Но ты же там уровень взял, — напомнил Санёк. — Ага. И поэтому точно знаю, без удачи нас схарчат. Всех. Включай меня. — Да. Да струнка, по которой я тогда ушел, больше не выручит. Порвалась струнка. А приз там мне показали вкусный. Какой не скажу, извини. Но бонусом мы с тобой и троечку поднять можем. Игра мне в свидетеля. Нужна тебе троечка, Химера. А сам как думаешь, Саньку даже не пришлось изображать заинтересованность. Третий уровень. За такое можно рискнуть, если поршень не брешет. «Мечты розовые, как попка девственника», — фыркнула Алёна. «Поршень, о главном. Что? О чем ты, хоба?» «О деньгах. О чем же еще? Доля у него какая будет?» И вновь Санёк заметил интересное. После первой реплики Фарид заметно напрягся, а после второй расслабился. Получается, в его теме есть что-то поважнее раздела добычи. Фарид поглядел на Санька, но тут демонстративно пожал плечами. Мол, финансовые вопросы не с ним. «Тридцать процентов», — отчеканила Алена. «А пукан не слипнется? Тридцать процентов!» — возмутился Михась Корка. «Да нам за прожарку еще и приплачивают. Скажи, поршень!» «Есть такое», — кивнул лидер. «Но здесь, Михась, случай особый. Александр нам нужен, потому что без химеры мы на донце окончательно вытянем пустышку». Так что натаскать его по нашей игровой зоне в наших интересах. Но тридцать много. Пусть будет двадцать пять и по рукам. Удивились все, включая Аллену. Она рассчитывала доторговаться процентов до десяти, не больше. Отстёгивать новичку четверть дохода микры, причем это ведь не только энергии единички, но и не менее, если не более важные в техномире очки рейтинга. Щедро. А подобная щедрость со стороны такого, как Фарид, что означает? Что главный приз он делить не собирается. Именно это Алена и заявила, когда они вернулись домой. А еще мне не понравилось, как он про твои единички сказал, что у тебя их много. Так их у нас действительно много, заметил Санек. В хранилище одного только палладия. Положим, палладий твой, а не наш. Ты и тогда не со мной, а с Любкой своей бегал, ревниво заметила Алена. Но этот откуда знает, что ты у нас богатенький Буратино? Какая разница? Договор мы заключили? Заключили. В том числе о непричинении мне вреда. Да, Фарид мутный. И, кстати, знает он обо мне далеко не все. О тебе он не знал, к примеру. Или прикинулся, что не знал, — возразила Алена. Потянулась эротичненько, пихнула Санька ножкой. Стресс снять не хочешь, Буратино? Сонёк ухватил её за щиколотку, подтянул поближе. Хочу, да побольше. Но, увы, завершал входной сигнал. Прибыл отставной майор Спецназа и действующий председатель клуба военизированный подготовки Никита Федоров. Для друзей просто Федорич. Прибыл не один, а с довеском в виде новичка в тьюториал. Новичком оказалась девушка. Славная такая девушка. Очень симпатичная, блондиночка, лет двадцати, спортивная, стрижка короткая, ножки длинные, глазки непростые, большие и шалые. Алена сразу насторожилась. Зря. «Даха моя!» — с гордостью сообщил Федорович. «Евдокия», — строго поправила девушка, протягивая руку. «Александр», — представился Санек, — «Борисович». А ручка-то жесткая, с мозольками, точно спортсменка. И носик такой тоже симпатичный, но с характерной горбинкой. Такие после переломов остаются. «Поможешь статус взять?» — попросил Федорович, когда Алена увлекла гостью организовать полянку. И пробить заодно, с кем это майор Федоров отношения строит. «У мертвяков?» «Нет, в Мидгарде. Романтики хочет». «Ага», — хмыкнул Санек. Ноги по команде раздвигать и за свиньями дерьмо выносить». «Так мы ж с ней пойдем», — резонно возразил Федорович. «Учти, Санек, я за нее всем желающим ноги сам раздвину, снизу и до самой печени. Ты ее хоть у себя в центре погонял?» — с сомнением произнес Санек. «Это ж тьюториал, не факт, что нас к знакомым выкинет. А если там хирт будет в сотню клинков? И учти, если я пойду, могут дополнительные проблемы возникнуть». Мне тут уже намекнули, что есть у химеры такое свойство. Проблемы притягивать. Да ладно. Федорович хлопнул Санька по плечу. Притянешь — порешаем. Или это не второй уровень? Мне надо, Санек. Я обещал. Такой классный секс? Да при чем? Федорович сообразил, что Санек шутит и засмеялся. Да, классный. И не только секс. Огонь, девка. Ну, ты сам увидишь. Мне тех, кто есть, хватает. Санек? Тоже засмеялся. Значит, согласен, Никит, что за вопрос? Сейчас перекусим с дороги и двинем в закрытую. Узнаем, что там за тьюториал Нинчи и насчет учебки для твоей красавицы договоримся. А вы ж только вошли, стало быть, время есть. Оплати, что мастерская Ур посоветуют по курсам и экипировке. Войдем за трое суток, чтобы времени терять. Договор заключим на сопровождение, чтобы не разбрасала. А дальше по обстоятельствам. Годится? «Сто пудово!» И пихнул Санька кулаком в живот. «А Ленка твоя? Давно ее не видел. Ну, прям мисс Россия стала». «Эй, у тебя своя!» — возмутился Санек. «Хотя мы ж друзья. Слюни пускать так и быть разрешаю». «Слюни уже. Сегодня без обеда, а в меру, считай, вечер». «Будет обед», — пообещал Санек. «Пойдем, пока тебе экипировку подберем в моей оружейке». «Вот так всегда». Только начнешь планировать спокойную жизнь, и сразу движуха начинается, турбулентная. Но это издержки специализации. Главное же это друзья, особенно такие, как Никита Федоров.